Тогда же и глаза у ежат открываются, а еще через неделю или две прорежутся острые зубки. На одиннадцатый день ежата уже умеют сворачиваться в шар. Отец их живет с матерью, пока они не родятся, а потом удаляется и больше к потомству своему не возвращается, предоставив матери все заботы о нем. Первый день она ни на минуту от не отходит, кормит молоком. Ежаты еще слепые и глухие, но уже дерутся из-за соска, в котором больше молока. Не кусаются, не царапаются, а боксируют. Кожа с иголками, которая у ежей наползает на лоб, очень подвижная. Ежата ее быстро вперед выдвигают и, как боксер кулаком, бьют этим колючим капюшоном противника. Слабенький ежонок, как от хорошего нокаута, летит от такого удара в сторону. Мать ежиха в драке не вмешивается, это возня им вместо гимнастики, сильнее будут. Уходя из гнезда, мать закутывает ежат травой и листьями. Лежат такие маленькие пакетики в гнезде, их и не видно, и тепло им в упаковке. Если место, где ежата родились с точки зрения безопасности, ненадежно, мать, бывает, одного за другим перетащит их всех во рту на новое надежное. Пока глаза закрыты, из гнезда колючие никуда не уходят. Но как только мир раскроет перед ними все свое зримое многообразие, разве не пойдешь посмотреть, что делается вокруг? И они уходят. Жмутся поближе друг к другу, и от матери им надо не отстать. А если кто отстанет и заблудится, пищит, словно свистит жалобно. Ах, подождите! И мать бежит назад, ищет, где он отставший найдет, и носом-носом подгоняет. Не отставай! Она учит своих чад, где улиток искать, каких жуков можно есть, а каких пока лучше не трогать. Без ее разрешения ежата ничего в рот не берут. Месяц-полтора обучает ежиха колючую компанию премудростям жизни. И все это время подкармливает молоком. А потом ежата подрастут и разбегутся кто куда. На следующее лето у них у самих дети будут. Еж, отгороженный от всех колючим барьером, Немногих врагов страшится. Однако нашлись такие, кто прорывается через его оборону без труда. Филин самый опасный. И другие хищные птицы с длинными когтями и роговой броней на лапах, крупные совы и ястребы, смяв колючки, пронзают ежа своим бесчувственным куколом оружием. Тут все ясно. Но вот как лиса умудряется ежей есть, пожалуй, еще загадка. Она его, говорят, шаром свернувшегося в воду катит, и там он волей-неволей должен развернуться, тогда и хватает рыже колючего за морду. Рассказывают еще так. Лиса, чтобы развернуть иглистый шар, прыскает на него, простите, своей мочой. Так ли, нет ли, Ученые пока не проверили. Зато проверено другое. Ежи, которых нелюбезная к ним молва представляют довольно тупыми тварями, в экспериментах ведут себя очень даже сообразительно. Они легко обучаются разным штукам. Например, по команде «развернись, свернись» делают, что приказано. Как и обезьяны, Умеют, схватив зубами кончик палочки, втянуть ее всю через прутья решетки к себе в клетку, если, конечно, на другом конце привязано недосягаемое из-за расстояния решетки лакомство, скажем, майский жук. Их можно научить открывать носом и лапами одну из многих похожих дверей, но именно ту, за которой еж по опыту знает спрятано угощение. Он обучается открывать дверку не только, скажем, крайнюю правую или левую, либо там третью по счету от края, но даже и окрашенную по-иному, в тот цвет, на который его выдрессировали. А странно это вот почему. Считается, будто звери, кроме человека и обезьян, не различают цвета и краски. Бесполезно, уверяют биологи, дразнить быка красной тряпкой. Для него что красное, что серое, что черное, все равно. Свиньи, овцы, лошади, собаки о цветах понятия тоже не имеют. Они для них лишь разные оттенки серого, так доказывают опыты. Только человек и обезьяны, но не полуобезьяны, для которых тоже все вокруг серо, наслаждаются созерцанием разноцветной планеты. Кроме них еще раки, насекомые, осьминоги, рыбы, ящерицы, змеи, птицы. За исключением, возможно, ночных сов и козадоев. За что природа, раздавая глаза, так обидела зверей, пощадив обезьяны человека, неясно. Но вот для ежа, а также ленивцы и, возможно, кошки, оказывается, тоже сделано исключение. Игра красок для него не серая гамма разных тонов. Может быть, будущее покажет, что и другие звери, не абсолютные дальтоники, может быть, опыты, доказавшие их цветовую слепоту, были недостаточно совершенны. Открытая в недавнее время субординация, так называемая иерархия звериных и птичьих стаи и сообществ, есть и у ежей. Но странно, строится она, кажется, не по плану подчинения слабого сильному, а по каким-то иным категориям. Профессор... Конрад Гертер, написавший отличную книжку про ежей, думает, что яркая индивидуальность и психическая одаренность играют тут главную роль. Четыре ежа жили вместе в одной клетке. В семье командовала, кусала их безнаказанно и колола одна самка, отнюдь не самая большая и сильная. Вторая подчинялась только ей. но двух ежей, самцов, третировала, как хотела. Из этих на последнем месте в иерархии был самый крупный и на вид сильный самец. Другой из четырех ежей, самый маленький, гонял его и кусал без страха, но двух самок боялся. Это странное соподчинение, которое заметили сначала у обезьян, проходит, по-видимому, весьма строго снизу доверху, через все животное царство. Когда пытались исследовать его детальнее, выяснилось, что иерархия и ранги, иначе и назвать нельзя, есть почти у всех животных. У кур, волков, оленей, коров, мышей, шмелей, сверчков, у трески. В каждой стае, и не только в стае, есть животные номер один, 2, три и так далее. Соподчинение устанавливают между собой и самцы, и самки, а иногда даже и детеныши, например, цыплята. Бывает иерархия прямая, соподчинение последовательное в порядке, так сказать, номеров, Но бывает и запутанная, когда, скажем, номер четвертый, номера первого и третьего боится, а номера второго не боится. Бывает коллективное, когда несколько самцов объединенными силами побеждают одного, который их всех по отдельности может отколотить. Бывает и межвидовая, например, в смешанных стаях синиц Все большие синицы рангом выше лазоревок, а лазоревки черноголовых гаечек и так далее. Но это все детали, часто спорные. Важен сам факт, который теперь твердо установлен. У животных есть ранги. А зачем они? Наверное, чтобы порядка было больше, а лишних драк меньше. Однажды силами померились, и духовными тоже, как пример ежей подсказывает, и все знают, кто кого сильнее. Без драки знают и уступают сильному. И мир царит, насколько он возможен, в ежинам, мышинам и прочих царствах. Но вернемся к колючим, которые живут с нами бок о бок, и которых мы, оказывается, так мало знаем. Есть еще одна загадочная странность в повадках ежей. Встретив какой-нибудь предмет с резким запахом, скажем, корешок книги, пахнущий клеем и типографской краской, ёж его обнюхивает, потом долго лижет, полезав голову, поворачивает назад и, сколько может дотянуться, лижет иглы, оставляя на них пленки пенистой слюны». И так несколько раз. Если предмет, пристивший его, небольшой, еж берет его в рот, мусолит и пытается жевать. Затем смазка игл продолжается. Изжеванную вещь всегда выплевывает. С этой непонятной целью прельщают ежи мыло, клей, сигареты, вата с валерьянкой и... или духами, некоторые цветы, газетная бумага, корешки книг, жабы, или, когда всего этого нет, шерсть других ежей. В чем смысл подобных манипуляций? Об одном возможном объяснении я уже упомянул, рассказывая о пристрастии ежей мнимым или реальным к кислым яблокам. Вторая, недоказанная, впрочем, догадка, может быть пахучей отдушкой, ёж хочет заглушить свой собственный, довольно резкий запах, чтобы враги его не нашли. Но у него и врагов, которые сильным обонянием вооружены, почти нет. Лисица, если только...